Входите, не заперто. Вы уверены, что я могу идти? Приглашаете? Уже чисто для проформы уточню я. По голосу уже понятно, что ему всё давно до лампочки. Разумеется, заходите. Владимир Фёдорович, я протянул ладонь довольно молодому человеку, 25-27 лет, стройному, подтянутому, с намечающимися залысинами.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 Я готов. Не хотите помолиться? Думаю, поздно. Верно? Но может хотя бы выпьете для храбрости? Нет, обойдусь. Пойдёмте побыстрее. Лично для меня всё это было весьма странно. Никаких истерик, слёз, молитв, уговоров повременить. Да этот парень буквально рвался к нам на вечные муки.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 Всё это не шуточки, а вы даже не вздрогнули. «Ха Грустно улыбнулся Владимир Фёдорович: "Просто вы не видели мою тёщу. Или видели?" Минуты мы молча смотрели в глаза друг другу, и наше взаимное понимание не нуждалось в лишних объяснениях.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 Не представляешь, на каких мелочах горят. Ему сдачу не дали в магазине, обхамили, машина грязью обрызгла, бугай на улице на ногу наступил. А он пошёл домой, Кафку почитал и повесился. Попадает за самоубийство к нам в ад. Удивлённый, типа, а почему? А потому. Ну я молчи уж, молчу. А выпить есть? Он кивнул. Достал из шкафчика довольно приличный коньяк, налил две стопки, нарезал лимон. Пили, не чокаясь. Значит так, Владимир Фёдорович, если я правильно тебя понял, то ты подписал липовый контракт с элементами прямого нарушения прав клиента. Сядь.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 Тихо сказал я, выдыхая немного пламени меж зубов, ровно столько, чтобы аккуратно сбрить ей крашеную сиреневую шевелюру и рассветить физиономию сажей. Тётка рухнула там, где стояла, в изве скорее. После того, что она им расскажет, её долго не выпустят из психушки. И вот ещё. В церковь сходи, объясни ситуацию.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 В ту ночь я не стал спорить со Зриейлой, просто поблагодарил и увёл в спальню. Ей требовался покой. А в грубо запечатанной бутылке на просвет были видны три или четыре серебряные искорки капли нерастворённой святой воды. Ну спасибо, тёща. С меня причитается. Милая Когда говоришь к нам в следующий раз заглянет твоя мама